Глава тридцать вторая. Мы говорили долго. За окном, за навешанным голубыми сборчатыми шторками, начал смеркаться, и я заметил, что Тереза твое дело поглядывает на наручные часы. Она тоже поймала мой взгляд и спокойно объяснила. «Мне засиживаться нельзя. Я живу по графику и спать ложусь ровно в десять. А иначе поутру весь день как ножницами перекрою, ничего не успею, дела встанут. Сама разозлюсь и всем достанется». «Вы ведь не обязаны мне помогать», — тихо сказал я. «Только покажите дорогу к облачному пику, а там уж видно будет». «Что-то там показывать», — хмыкнул Берлан. После сытного чаепития он снял шляпу, обнажив блестящую гладкую лысину. «Вон там он, на поляне, за околицей. Мы возле него картошку сажаем». «Облачный пик и картошка. Мне-то казалось, что он окружен таинственным ореолом, гномьями легендами, романтическими историями, а тут привет, картофельные поля». «Удивился?» — обернулся Берлан. «А что такого? Мы гномы хозяйственные». «Вы тысячи лет живете на этой земле», — сказал я. «Неужели никогда не пытались подняться на вершину?» «Почему же? Те, кто помоложе, пробуют иногда». Берлан вздохнул, и я понял, что и он когда-то пробовал. «Даже состязания иной раз проводят. Кто повыше залезет. Только на самую маковку никак не доберешься. Пыхти, не пыхти. Скала гладкая, как сосулька». — Вот ты мне про крылатого льва поведал, — начала задумчиво Тереза. — А про него ведь и в гномих книгах сказано. — Что? Что сказано? — подался я к ней. — А то, что прилетает крылатый лев к тому, кому на роду написано стать справедливым правителем. Видно, колдун, про которого ты твердишь, не желал тебе такой доли. Сам хотел царствовать. И добавил устало. — Будто от власти радости много Слова о царствовании я пропустил мимо ушей. Не до этого было. «Меня волнует только одно. Где крылатый лев?» — тихо сказал я. «Где же он может быть, как не на облачном пике?» — хмыкнул Берлан, кивнув в сторону окна, откуда открывался живописный вид на седую остроконечную скалу. «Туда тебе надо». «Надо-то надо. Только ковров самолетов мы еще не придумали», — проворчала Тереза. «И сами летать не умеем. Крылышки не отрастили». «Но ведь есть драконы!» — прошептала вишня. Она сказала это так, будто ветер прошелестел. Но Тереза услышала ее и вскочила до да так резво, что со стола посыпались ложки и вилки. Мы замерли. «Даже не говорите при мне это слово! Мало я их гадов зубастых поуничтожала!» Наливаясь гневом, закричала Тереза и треснула кулаком по столу. «Сколько они гномов погубили, и взрослых, и детей малых! Сколько посевов пожгли, сколько народу без крова оставили! Нет, дорогие мои, в моем доме слово «дракон» можно говорить только в одном случае — со словом «сдох». «Дракон — сдох» и точка!» «Тереза, Тереза, не кипятись!» — миролюбиво проговорил Берлан, мягко усаживая жену обратно. «Ребята ведь всю нашу историю не знают!» «А вот пусть узнают, прежде чем говорить глупости!» Вишня бы промолчать, но, видно, она решила расставить все точки. «Вам ведь беду дикие драконы приносили, а есть еще мирные, домашние, добрые!» Совсем тихо сказала она. «Не бывает мирных драконов!» — нависла над ней Тереза. Огромная шляпа съехала спутанных кудрей, а лицо раскраснелось от возмущения. «Что у них на уме? Кто знает?» «Ну уж нет, дорогие!» Если в нашем небе появится хоть одна огненная морда, помните, это ее последний полет. ПДО у нас в полном порядке. Любой зубастый на клочке разлетится. И пусть он хоть трижды домашний будет, мне просто наплевать. — Тереза, не стоит так нервничать, — сказал Берлан. — Я не нервничаю, а предупреждаю, — взвилась Тереза и так топнула с сапожком, что болезненно загудели половицы. — Разговор окончен. Всем спать! «У меня график! Ясно?» Она вдруг резко повернулась ко мне и уперла руки в бока. «И ты не смотри на меня такими глазами! А то вон, фейерверки из них прыгают! Не прошло еще твое время! Завтра решим, что делать! Завтра!» Кругленькая гномиха в цветастом платке — видно Терезина помощница — застелила для нас в соседней комнатке двухъярусные палати. Я огляделся. Комнатушка маленькая, как чулан, но окно большое, под потолок. Его прикрывала легкая прозрачная тюль, слегка подрагивавшая от сквозняка. На подоконнике в расписных глиняных горшках свели фиалки и какие-то яркие оранжевые цветы с нежным медовым ароматом. Круглый, как яблоко-ночник на низеньком столике, озарял пространство теплым розовым светом. Помощница молча сунула нам бумажные пакеты. Там были пижамы. Мне достались зеленые широкие штаны с длинной рубахой, а вишни, вдобавок к бриджам, белая балахонистая рубашка, да еще бархатный халат с кистями. Молодец, Тереза, все предусмотрела. Я переоделся в закутке, а когда снова вошел в комнату, увидел, что вишня уже устроилась на нижней полке. Легко заскочив наверх, я вдруг с радостью подумал, что жизнь налаживается. И колдун, не к ночи будет помянут, давненько не появлялся на горизонте, и мелкие пионины тайны раскрыты, и мой отец... И мой отец, я буду верить, жив и здоров». Было свежо. Из приоткрытого окна поддувал прохладный ветер, и я с наслаждением закутался в синий вязаный плед с кистями. Вишня возилась внизу, устраивалась поудобнее. Вздыхала. «Как ты там?» — подал я голос. «Все хорошо, только спать не хочется». «Вот и мне». «Вишня, а ты молодец, что сказала про дракона. По-другому на эту скалу, пожалуй, и не забраться». «А что толку?» «Послушали королевскую истерику, вот и все!» В голосе Вишни звенела досада. «Знаешь, а я уверен, что мой лев рядом», — признался я. «Это трудно объяснить, но я чувствую. У меня внутри где-то около сердца будто огонек разгорается». Помедлив добавил я и не удержался. Спросил. «Ты мне веришь?» «Конечно», — без промедления ответила Вишня. «Я ведь тоже это вижу». «Что? Твой взгляд?» «У тебя и прежде он был необычный, горячий, особенно когда ты сердился». А теперь стал совсем огненный львиный Даже Тереза заметила. «Наверное, это потому, что твой лев неподалеку. Ты скоро его найдешь». «Обязательно найду». Воодушевленный я по-кошачьей спрыгнул с полки, сел рядом с вишней на клетчатое одеяло. Взял вишню за руку, погладил темные косы. Она приподнялась, оперлась на подушку, внимательно посмотрела на меня огромными, как ночь, карими глазами. Даже в тусклом свете керосинового ночника они блестели так ярко, что маленький огонек в моем сердце распалился в великий костер. Белка-алька, мелькнув возле нас, спряталась под подушку. Все слова куда-то исчезли. В комнате стало душно, и я сухо кашлянув произнес. «Вишня, я не буду спать. Я пойду». «Куда?» — она тоже спустила и ноги с кровати, смущенно запахнула халат на груди. «К облачному пику». Я ведь не пленник, могу идти куда угодно. Но сегодня был трудный день. Может быть, завтра, с новыми силами? Нет, я не могу ждать до завтра. Я и так потерял слишком много времени. Ты знаешь, я чувствую, что Лев в беде. Если опоздаю, с нами обоими произойдет что-то страшное. Мне надо идти, Вишня, прямо сейчас. — Леон, я с тобой, — решительно сказала она. — Отвернись, я быстро оденусь, и мы... Темно-синее небо за окном, прикрытым белым тюлем, вдруг вспыхнуло, посветлело и стало золотисто-багровым. Это разом зажглись многочисленные высокие фонари, что окружали гномью слободку. Мирную тишину разбил долгий истошный крик, и спустя миг улицу заполнил гул сотен взволнованных заполошных голосов. «Что -то — Что-то случилось! — встревожно воскликнул я. — Вишни, я посмотрю! — Я тоже сейчас! Из-за стены донесся мятый, сонный, ворчливый голос Терезы. «Да что же такое? Поспать не дадут. Ночью и то проблемы. У меня же график. Горус драконус!» Прорезал воздух смертельно перепуганный женский визг. В соседней комнате скрипнули половицы, и голос Терезы стал таким ясным и свежим, будто и не спала она ни минуты. «Поделок к бою!» Я дернул занавеску, толкнул рамы. Они мягко поддались. Прыгнул прямо на клумбу с хлипкими, еле живыми от засухи нарциссами. Подняв глаза, я увидел в оконном проеме вишню, в том же синем платье, поспешно подал ей руку. «Побежали!» Мы мчались на площадь, туда, куда спешили гномы, в основном мужчины и подростки. Женщины, выскочив из домов, в ужасе прижимали детей. Многие мамочки были обвешаны крошечными гномятами, как елочными игрушками. Берлан, на ходу натягивая на лысину изрядно помятую шляпу, несся куда-то, как метеор, и что-то требовательно кричал по гномьям. Слова были нехитрые, даже я многое понял без труда». «Мужчинам на площадь, дамам и детям в подземелье! Где гном глашатый? Горус-драконус!» Мгновенно с другого конца слободки донеслись трубные звуки сирены. Берлан, встревоженный и запыхавшийся, заметив нас, остановился как вкопанный. «Почему вы здесь?» — свирепо прорычал он. «В подземелье живо! Огонь с неба внезапно! Видите, бегут женщины! Быстро за ними!» «Нет, мы с вами!» — сказал я. «Мы можем принести пользу!» Гном бросил на меня бешеный, уничтожающий взгляд, но ведь я тоже умею глядеть не хуже. Тогда он вцепился в вишню. «Ладно, он мужчина, пусть остается. А ты в убежище!» «Нет, я с ним!» — тряхнула косами вишня. «Это не шутки, ребята!» — разъяренно выкрикнул Берлан. «Один драконий плевок, и вы живые факелы!» Я посмотрел в темные искристые глаза вишни и сказал гному как можно спокойнее. «Мы вместе!» «Да и шут с вами тогда!» Берлан отпустил вишнин рукав, раздраженно махнул рукой и помчался на площадь. Мы ринулись за ним.